Глава триста десятая. Худощавый нахмурился. «Сэр, все эти товары высокого класса из моей личной коллекции». Я покачал головой. «Они принесут мне мало пользы. Если у тебя нет ничего другого, я пойду». Худощавый, казалось, не мог заставлять ждать гостя, поскольку в его глазах забегали тревожные огоньки. «Пожалуйста, взгляните на это. Это вещь наилучшая в моей коллекции». С этими словами он открыл деревянный контейнер и продемонстрировал его содержимое. Там что-то лежало. Этот предмет был не толще бумаги и имел бледно-серебристый оттенок. Я не знал, что это такое, но я мог ощутить огромную силу в нем. Несомненно, это было нечто необыкновенное. Я задал вопрос. «Что это?» Худощавый ответил. «Я не могу сказать, что это такое даже сейчас». Я называю его «отважная маска». Если надеть ее, она не только прикрывает ваше лицо, но и имеет хорошую вентиляцию. Вы не почувствуете духоты. Я слышал от других людей, что этот предмет содержит огромное количество магической силы. Это сокровище. Как вам? Если вы хотите, я мог бы продать его вам подешевле. «Маска?» Мне стало интересно. Я взял «отважную маску». Она была гладкой и не казалась тяжелой. Не могу сказать, из чего она сделана. Опустив голову, я осторожно приложил ее к лицу. Я почувствовал волну прохлады, а маска автоматически зацепилась на моем лице. Странное чувство заполнило мое тело. После ее надевания мои чувства стали сильнее. Магическая сила, содержащаяся в маске, поглощалась энергией слияния в моем теле, образовывая между ними связь. Священный меч слегка двигался, создавая при этом теплые волны энергии, идущие к маске. Маска мгновенно засияла слабым серебряно-золотым светом. За исключением рта и носа все мое лицо было спрятано за ней. Это был замечательный предмет, ведь он так полезен для меня. Она сможет скрыть мое уродливое лицо. В маске были божественные силы, «Неужели это божественное орудие?» Худощавый с тревогой спросил. «Ну как? То, что я сказал, было правдой, не так ли? Взгляните, она выпустила луч света после того, как вы ее надели. Должно быть, она признала вас как своего хозяина». Я улыбнулся. «Я хочу этот предмет. Сколько она стоит?» Худощавый потер руки. «Я купил эту маску...» «За десять тысяч золотых монет. Поскольку вы с ним связаны, я сделаю вам скидку в двадцать процентов и возьму с вас восемь тысяч. Что вы об этом думаете?» Я застыл на месте, ведь у меня со мной было очень мало денег. восемь тысяч золотых определенно были громадной суммой денег. Однако, мне очень понравилась эта маска, поэтому я, смущаясь, произнес. «Извиняюсь, «Но в настоящее время у меня нет таких денег». Когда он услышал, что у меня мало денег, выражение его худого лица изменилось. Его предыдущее лесное отношение исчезло, и вместо этого было продемонстрировано отвращение. Он протянул руку к моему лицу. «Как ты можешь быть магом без денег? Верни этот предмет! Ты только потратил мое время!» Когда он был в трех дюймах от моего лица, маска внезапно вспыхнула, Я оттолкнула его руку. Он воскликнул. «Что? Ты хочешь украсть мою вещь? Быстро верни ее мне!» Я неловко ответил. «Мне нужен этот предмет. Как вы смотрите на обмен? Я выменяю ее у вас». Худощавый холодно фыркнул. «Ты, с твоей-то потертой внешностью, я сомневаюсь, что у тебя что-то хорошее, чтобы обменяться со мной. Быстро верни ее мне. Я не продаю ее». «Нет». «Обменяй его на сумку в твоей руке!» Донесся до нас глубокий и низкий голос. У двери появилась высокая фигура. Когда я повернул голову, я увидел крепкого мужчину среднего возраста. Этот человек был выше меня. Он был ростом с брата Жанху. На нем была обычная одежда воина. Если судить по его ауре, он был довольно искусным воином. Его злые глаза и свирепый взгляд... Прожигали меня. Он определенно не был добрым человеком. Худощавый почтительно произнес. «Старший брат, ты вернулся? Этот парень хочет украсть мою вещь и к тому же потратил впустую большую часть моего дня». Этот крепкий мужчина взглянул на него. «Разве я не сказал, чтобы он обменял мешок в руке на эту маску?» Он повернулся ко мне. «Ты собираешься меняться?» «Как я мог отдать им посох Шукрада?» Я покачал головой. «Я не могу обменять это. Зачем тебе моя сумка?» Этот мужчина фыркнул. «Если бы у меня не было такого зрения, я потратил бы много времени на то, чтобы заниматься продажей и покупкой магических предметов. Вещь в твоей сумке должна быть магическим посохом». Я почувствовал силу, исходящую от него, когда был снаружи. «Его можно использовать для обмена на мою отважную маску». Мой посох Шукрада был посохом бога драконов, и я мог бы обменять его на эту маску с неизвестными силами, но разве я могу это сделать? Посох Шукрада был очень полезен для меня. Благодаря этой маске я мог бы значительно повысить силу посоха. Мне очень нравится эта маска. Что мне делать? Я использовал свой внутренний взгляд, чтобы посмотреть предметы в моем пространственном кармане. и найти что-нибудь, что можно было бы выменять у них. И я нашел кое-что. Давайте поступим следующим образом. Я не могу отдать вам свой посох, но я могу использовать другую вещь. Я гарантирую, что вы не потеряете от этого. Что вы думаете об этом?» Крепкий мужчина ответил. «Покажи этот предмет, чтобы я мог подумать. Если товар стоящий, мы сможем договориться, но даже не думай обмануть меня». Я узнаю цену предмета, только взглянув на него. Я известный эксперт по сокровищам крепости. Я с улыбкой ответил. «Будьте уверены, это определенно вам понравится». Сказав это, я открыл пространственный карман и начал доставать предметы сделки. Высокий воин был в шоке. «Пространственная магия? Ты маг высокого ранга?» Маги были чрезвычайно популярной профессией в мире. Люди, которые были магами высокого уровня, были чрезвычайно уважаемыми членами общества. Меня не волновал его шок, поэтому я просто передал ему предмет. «И я хочу использовать этот предмет для обмена с вами. Что вы скажете?» В моей руке был свиток. Худощавый встрял в наш разговор. «Что это? Хочешь обменять наше сокровище на простую бумагу?»